Перебираю наручные часы в подовке Кента. Доверия полные. Ключ у меня, замок на дошке. Скрываю механизмы заточенным шпателем. Электронные часы недорогие, резьбы на крышках нет. Выбираю. Свои шансы на полноценный ремонт оцениваю как нулевые. Очень мелко. Но треснувшие корпуса, и оборванные пластиковые ремешки При идентичности схем обнадеживают. Трое часов с миниатюрными солнечными батареями, десяток стандартных, горсть квадратиков аккумуляторов. Собираю фонарики с разбухшими аккумуляторами. Радиоприемник законников, возможный наш. Можно идти. Музыка. Короткие местные новости. Прогноз погоды для Сити 258. Банюки довольно слушают. Забежавший Боров назначил себя главным над радио. Я ремонтирую часы. Поразительно. С солнечными батареями синхронизировались автоматически. Еще в паре время установил сам. Шныревский приемничек заряжаться на солнце. Добыты исправные аккумуляторы из фонариков. Генератор ровно жужжит, лицо бака, как у настоящего теха. А я никак не могу понять, что за фонарик попался. Длинный цилиндр, раза в два длиннее обычных. Аккумуляторы занимали половину. — О, это шатун. — Что, законник? — Ну, мля, фонарь, шатун. Ну, ты типа его шатаешь, а он в натуре светит. Тех, а ты когда для братвы хреновины надыбаешь? Сегодня хочу с отпроситься после обеда. Пойти поискать. Пучком, толково, ты про меня прошарил? Конечно, законник, все записано. Думаю, что за шатун? а Генератор на цилиндрическом магните!» «Раскачиваю фонарь!» «Точно!» «Внутри болтается механизм!» «Вот его и отремонтируем!» Заходит Кент. «Успехи! Тех!» Активно машущий фонарем, уголь останавливается, щелкает кнопкой. «Я протягиваю самые симпатичные часы!» темно-синий корпус с перламутровыми разводами, солнечная батарея, ремешок под кожу. — Полагаю, сэр Кент, часы отлично подойдут под ваш комбинезон. — При всей невозмутимости видно, что человеку приятно. Потертая механика опускаться в карман, на запястье ложатся электронные. — Хм, хорошо. Благодарю тех. Пожалуйста, серgeant. А вот для старшин. С аккумуляторами для часов проблем нет, на замену много. Sergeant. Я могу сейчас выдать часы старшине Борову. Да, тех. Крупный шестигранный корпус, стекло линзой, увеличивающий дисплей, надпись Спорт. Ремешки немного отличаются по цвету но зато на одном пластиковая вставка с фирменной кабаней мордой пример те старшина под завистливые взгляды бандюков боров расплывается в улыбке демонстрирует всем вставку зависть ощутимо прибавилась надевать часы на широкое волосатое запястье что такое усмотрящего на диспле законника Всползает с лица улыбка, глаза, в них жгучая тоска. — Что-то не так, старшина? Севший голос, жесткие складки на лице. — Да все так, тех. Вспомнилось. Я почти такие же брату за окончании школы подарил. И еще секунду он боролся с чувствами, потом окончательно взял себя в руки, чуть натужно улыбнулся и хлопнул меня по плечу. — Потряфил, кореш, конкретно. Буду должен. — Это для меня почетно, старшина. — Тех, установи, как законникам пользоваться радио. — Да, сэр Кент. Предлагаю организовать замену аккумуляторов в полдень здесь. — И в девять вечера в Шнырёвской. Подтверждаю. боров ты отвечаешь за радио. Реши, кто будет ходить к шнырям. Сэр, Кент, ходить буду или я, или рыба. А кто к радиограбли потянет, обломаю под корень. Тех со мной, остальным заняться делом. В кабинете Кент привычно сел за стол кивнул мне на стул напротив, включил приемник, сверил все трое часов. — Что вы вчера вечером делали в Шнырёвской? — Вот так. Видел или донесли? — Чистили слив воды, сэр Кент. — Тех. Не заставлять тянуть тебя за язык, рассказывать до конца. — Мы хотим сделать свое место для мытья, сэр Кент. — Идея твоя? — Да, сэр Кент. — Устройство с ручкой, которую крутил Бак. Что это? — Прибор для зарядки аккумуляторов. — У тебя много талантов. — Молчу. — А что тут ответишь? — Можешь забрать радио радиошнырям. Оно ведь готово, так? — Да, сэр Кент. Э, — Благодарю вас, сэр Кент. — Что ты еще хочешь попросить? — Вот эти часы я сделал для Тени, а эти, если возможно, хотел бы забрать себе, сэр Кент. Кент позвонил в колокольчик. — Тень, этот фонарь и часы для тебя сделал наш тех. Бери. — Спасибо, сэр. Э, спасибо, тех. — Пожалуйста, тень. — Ступай. Охранник бесшумно вышел. — Ты еще сможешь починить наручные часы? — Думаю, да, сэр Кент. Полагаю, они будут проще на вид, чем старшинские? Ну, — Разумеется, сэр Кент. — Хорошо. Эти часы теперь твои. «Что планируешь после обеда?» «Благодарю вас, сэр Кент». «Необходим выход на свалку за деталями для законников?» «Можешь взять законника и двух работников у Борова. В семь вечера должен быть у барака шнырей». «Да, сэр Кент». Парни наслаждались музыкой. Крыс злобно сопел в тарелку и завистливо косился на наручные часы. А я ел и обдумывал прошедший разговор. Понятно, что Кент показал степень своей осведомленности. Это первый слой. Второй. Мои разносторонние умения его удивляют, и он дал это понять. Зачем? Проверял реакцию. А откуда вообще знает об умениях техов? И тут раскрылась крутящаяся в голове ассоциация. Я понял, кого напоминают Кент и Тень. Судью и полицейского. Да, мысль интересная, но применить-то некуда. По крайней мере, пока. К сожалению, Кэп с парнями куда-то свалил, оставив явно скучающего форса. Поэтому в поход мы отправились вчетвером. Ред, Солдат, флегматичная Рыба и Я. Сначала посетили строительные кучу у шалаша. Вытряхнули кучу полиэтиленовых мешков с легким мусором. Сложили полиэтилен и пластиковые короба в два солидных, но легких мешка. Потом заглянули на бытовую побойку. Получив полпинты сидра, три надломленные сигареты и журнал для мужчин, Рыба пришел в прекрасное расположение духа, плюхнулся на относительно чистый лист заботливо принесенного упаковочного картона и погрузился в блаженное безделье. Мы накинулись на кучи поодаль. Для добычи я определил мешок из строительных, совершенно нескромных размеров, оценив объем которого ред поменялся в лице. «А ты думал, кому сейчас легко?» Журналы, несколько книг, носки, белье по размеру, хозяйственная мелочевка, редкие солнцезащитные очки и ремни, зажигалки. Куча превратилась в воронку. Продолжая углубляться, просто интересно, сколько до земли. Вот пошли явно весенние мешки. Попадаются потертые джемпера и свитеры, пахнущие сыростью рваной куртки, поеденные молью вязаные шапочки. Мешки не заканчиваются, все так же пружинит под ногами. Единственное, слой мусора становится плотнее и ощутимо отдает сыростью. — Сержант, заканчивай, не вылезешь? — Да, это точно. Яма уже с мой рост. «Бред, а вам зимние вещи не нужны?» «Нет, у нас есть спрятаны «Нам с солдатом надо. Я пороюсь еще. Кстати, когда холода придут, какая тут зима?» э, «В смысле? Ой, а ты же не помнишь. В середине-конце октября пойдут дожди, в декабре снег, будут оттепели». Но растаят не раньше марта, а лето вернется в мае. Вещами мы можем выручить. Тут все погнило, наверное. Вылазь, а то рыба тебя потеряет. Точно. Гниет качественно. Выудил мешок с расползающимися от сырости зимними ботинками. Карабкаюсь наверх. Солдат помогает. — Не на, там грыть, сверху исти. — Хорошо, солдат, буду копаться сверху, а ты, братишка, совсем разговорчивый стал. Молодец. — Со мной, эд, а мы онимаемся. — Рэд, спасибо, дружище, я тебе очень благодарен. — Да ладно, сержант, солдат сам старается. Тебя порадовать хочет. Черт! Расчувствовался, а шлезы на глаза навернулись. Обнимаю братишку, хлопаю по плечу Реда. Отлично вы, парни! Ради таких и стоит жить. Работаем дальше. Ред, просто интересно, а какая глубина мусора, не знаешь? Помнишь глубину карьера? У Кэп говорил, что таких тут много, только все другие наполнены мусором. Может быть, под нами тоже карьер?